Эмма. Младенцам в своих колыбельках с воздушными балдахинами и под мелодией каруселей спится не так крепко, как мне на небесном матрасе под завывание сердитой вьюги. Еще ночь, и я привыкну к такому аккомпанементу жизни и этой перине, что мягче облаков. То ли покой после разговора с мистером Кларком, то есть Джейсоном, то ли природа… то ли возможность заниматься любимым делом и не заботиться о деньгах, но что-то определенно убаюкал меня. Каким бы хозяин дома ни был жестокосердным и вспыльчивым, я благодарна, что он уговорил остаться здесь. Пожалуй, в каждом скрывается светлая сторона, какими бы темными, порой поступками, мы не промышляли. Даже в чертовом Гэбрили Бертье наверняка порой виднеются просветления. Не просто же так он два года ослеплял меня. Еще валяясь в постели, мне вспомнился наш разговор с Джейсоном, и я усмехнулась в подушку. Уже не терпелось взглянуть на рекламу Бурбона с лозунгом «Прудина Бурбонсия от души». Надо же, они вдохновились моим полетом в фантазии. Я приложила руку к созданию рекламы. Если с художеством не получится, можно податься в маркетинг. Смех, да и только. Интересно, что Джейсон придумал для рекламы поп-тартс. Я попробовала парочку крылатых фраз, но получалась одна ирония. В порыве веселья я схватила телефон и отправила абоненту мистер Кларк парочку своих идей. Пусть посмеется. Вчера я выяснила, что смех ему не чушь, так же, как и недовольство. Поп-тартс, начинка и бисквит, умрешь, но будешь сыт. Поп-тартс, разверни, там бяка внутри. Представив сконфуженное лицо Джейсона, я развеселилась еще больше и выскочила из кровати, заряженная бодростью от его непредвиденной реакции. Почему-то мне доставляло удовольствие чуточку выводить его из себя. Все утро я передавалась беззаботному творению, пока жители Берлингтона просыпались и брели по холоду на работу. Не верится, что мои старания наконец окупятся. Всякому творческому воплощению нужен тот, кто разглядит в нем талант. Уилл разглядел его во мне. И если удача и дальше останется верна мне, то я заработаю не только на кредит за квартиру, но и на безбедное будущее, а имя художницы Эммы Джеймс узнает, если не весь мир, то хотя бы этот замерзший городок на западе Вермонта. Пока вещи, отправленные сит авиапочтой, не дошли до своего получателя. Я трижды перебрала скромный гардероб, уместившийся в чемодан. Для обеда с мистером Максвеллом-младшим и его агентом нужно бы подобрать что-то более подходящее, чем свитер и джинсы. Лабутены отлично бы вписались в шик особняка Максвелла, но второй раз так сесть в лужу, вернее, в сугроб, я не осмелюсь. После дотошного разбора багажа я все же остановила свой выбор на простом бордовом платье с длинными рукавами и пояском. Но, пропутешествовав в скомканном виде через всю страну, ему не помешала бы встреча с утюгом. Еще 20 минут я убила на его поиски, не осмеливаясь спросить Джейсона, где в этом лабиринте вещей спряталась такая важная штуковина. К моменту, как королевский Бентли, что смотрелся неуместно в окружающей простоте, скрипучо подкатил к крыльцу, я уже натягивала ботинки и короткую дубленку. Не самое изящное трио в компании с платьем, но в чемодан не уместился ассортимент целого магазина, потому пришлось довольствоваться тем, что есть. В этом голодные художники преуспели довольствоваться малым и надеяться на многое. От предвкушения обеда я была немного на нервах, а кофеин от трех чашек за мольбертом только ускорил мое сердцебиение. Как обычно, за тонировкой стекол было не разглядеть Уилла за рулем. Я заперла дверь и совсем неграциозно продефилировала по прилипшему к земле снегу. Вьюга, налетевшая на Дэрой Айленд ночью, сбавила обороты. От нее остались лишь игривые пушинки, что осыпали мои волосы блестками. Как только обзаведусь лишним капиталом, нужно бы купить шапку, наподобие той, что носила Виктория. Если такое творится в этих краях в начале декабря, то чего ждать в середине зимы? Я открыла дверцу, уместила свою пятую точку на сиденье, вежливо отряхнула ноги друг от друга, чтобы и не наследить в салоне. В такой машине даже коврики дороже всего моего наряда, включая серебряную цепочку с жемчужиной, что бабушка подарила мне на шестнадцать лет. Первое взрослые украшения в моей шкатулке, которые я не снимала почти никогда. Ну и на намело ночью, но мне начинает казаться, что я влюбляюсь в зиму, — заговорила я, и лишь захлопнув дверцу, заметила, что за рулем совсем не был. Незнакомый мужчина лет за сорок с тонким носом и подбородком-сердечком выглядел еще строже, чем его пальто. По всей видимости, он не шибко-то радовался поездке в такую глушь, за какой-то девчонкой, которая треплется о любви к погоде. Он удивленно окинул меня взглядом, словно я не должна была здесь находиться. «Добрый день, мисс Джейнс!» – в вежливом тоне сифонила та же строгость, что и во всем его виде. «Я водитель мистера Максвелла и доставлю вас поместье». Прозвучало так чопорно, с тем же успехом он мог сказать не поместье, а дворец. «Меня зовут мистер Грим. А я Эмма Джеймс. Знаю, мисс Джеймс. Это все слова, которые водитель сказал мне за все время пути. Не сразу до меня дошло, что следовало сесть назад. Там ведь самое место, когда тебя возит водитель. Потому меня пронзило его колким взглядом, когда я плюхнулась к нему по соседству. Но я не сведущая в таких делах, да и не знала, что за рулем сегодня будет не Уилл. Внутри Бентли... Повисла неловкость от неожиданной встречи, зато молчание позволило мне по-новому увидеть то, что снаружи. Проезжая по тем же путям, что вчера вез меня Уилл, я открывала Берлингтон по-новой, даже наметила парочку мест, которые бы удачно смотрелись на стенах галереи. Подумать только, еще три дня назад меня вышвырнули из одной галереи, а теперь... Я прикладываю руку к созданию другой. Может, россказни о том, что на смену плохому всегда приходит хороший, не такой уж и обман? А почему сегодня не мистер Максвелл за рулем? Решилась спросить я, когда молчание стало совсем уж невыносимым. Мистер Максвелл очень занятой человек, разжевал мне элементарную истину мистер Грим, Как путевому ребенку, что спросил, почему небо голубое. Он почти никогда не садится за руль самостоятельно. Сейчас у него важная встреча, поэтому он будет ждать вас с мисс Калхун на месте. Жизнь Хьюго Уильяма Максвелла-младшего – одна сплошная важная встреча. Даже если так, можно было бы ответить не так уничижительно. А мисс Калхун, я так поняла, та самая Сьюзен, агент по искусству. Уж надеюсь, хоть она ведет себя не так высокомерно, как водитель и дворецкий. Похоже, все, кто служит у Максвеллов, автоматически заражаются манией величия. А месте произвело на меня такой же вау-эффект, как и в первый раз. Если не считать угрюмого мистера Грима, которому так подходила его фамилия, то все прошло по старому порядку. Врата разъехались, Бентли вкатился на необъятную территорию. Меня встретил не менее угрюмый Гилберт и лишил меня последним брони согревающей дубленке. Дворецкий молчаливо завел меня в столовую, где я пока не бывала. Казалось, в таком эпохальном доме новые комнаты вырастали сами собой. Стол уже был сервирован на три персоны. Три стула с резными спинками, три набора столовых приборов и три салфетки, которые по правилам этикета следует уложить себе на колени. По бежевой скатерти и там, и тут разбросались холодные закуски, которые тут же хотелось запихнуть в рот. Посередине стола царила большая ваза со свежими тюльпанами, что хоть немного разбавляли съестной натюрморт живость. Подождите немного, мисс, — чуть склонил подбородок Гилберт. — Мистер Максвелл через минуту подойдет. Я чуть не присела в реверансе. когда дворецкий откланялся и удалился, оставив меня наедине с банкетом и самой собой. Стоило тяжелым дверям закрыться, как тишина проникла в каждый пузырек воздуха. Мне бывало одиноко в своей двухкомнатной квартире, сдавливало опустошенностью в доме мистера Кларка. Как же Уилл не сходит с ума от тишины в таком огромном доме! У богатых свои причуды. Канонады и деревянные панели говорили сами за себя. Отец Уиллоив прям фанател от искусства, потому что даже столовую набил картинами авторов, которых я даже не знала. Я медленно продрейфовала вдоль парада полотен, отобранных под стать помещением. Сплошь вазы с фруктами до да чайники. Мой осмотр закончился у левого края стола, и глаза сами собой перешагнули на кулинарные изыски. Тарталетки с черной икрой и волованы с. чем-то не менее дорогим. Я невольно потянулась к канапе с виноградинкой и кубиком сыра, когда дверь с грохотом распахнулась. Я отскочила от стола, как грязный уличный воришка, пытающийся истощить яблоко из палатки рыночного торговца. Улыбка натянулась и тут же сдулась на моем лице, когда вместо Уилла ко мне навстречу вошла та самая Сьюзен, мисс Калхун, агент по искусству. «Вы должно быть мисс Джеймс?» В этом доме все становилось величественным, даже люди, попадающие сюда по своей или чужой воле. Мисс Калхун походила на артистку Бродвея. Рыжие волосы уложены неестественной резкой волной на одну сторону. Глаза пантеры доведены до ранга искусства палеткой теней. Вот уж кто умеет обращаться с кистью. Пухлые губы, переспевшие персики, которые хочется сорвать, попробовать. Такую фигуру вытачивал скульптор, а одевал итальянский модельер. Платье из зеленого шелка так шло ее глазам, так обволакивало фигуру, что эта женщина могла бы стать фирменным блюдом на столе. «А вы, мисс Калхун?» – растерялась я со своей укладкой после душа и в платье из чемодана. «Зовите меня просто Сьюзен. Мы с вами почти ровесницы». Сделала она комплимент самой себе и чуть принизила меня, потому что ровесницей она была скорее Уиллу, который на 8 лет меня старше. Вчера я, наконец, сделала то, что должна была еще до прилета в Вермонт. Поглазела на Хьюга Уильяма Максвелла в сети. Навела справки, так сказать, о своем работодателе. 35-летний наследник, основателя Максвелл Хортон, Крупнейшей строительной компании штата, которую создал юго-старший на пару со своим приятелем Карлом Ортоном. Начинали они с мелких застроек, но спустя 40 лет стояли во главе почти всех строительных объектов не только в Берлингтоне, но и в ближайших городах. Я не стала вдаваться в подробности, но бизнес процветал до сих пор и приносил компании миллиарды. После кончины отца Уилл не стал у руля, предпочтя уйти в тень Карла Хортона и предоставив ему бразды правления. Но все же остался той ногой в игре, заседал в Совете директоров и отвечал за инвестиционные фонды. Помимо прямой прибыли от Максвелл Хортон Уилл получал дивиденды от акций гигантов промышленной и технологической индустрии. Этот человек мог чихать в доллары и спонсировать население какого-нибудь маленького государства в Африке, что он, собственно, и делал на досуге. Уил подтверждал первое впечатление, которое сложилось у меня о нем еще вчера. Каждый год миллионы долларов он жертвовал на благотворительность. Видно, мне повезло попасть под влияние его доброты, раз уж он пригласил меня главным художником в свою будущую галерею. Поддавшись какому-то необъяснимому порыву, Уилл заприметил во мне дар, но по лицу Сьюзен Калхун я прекрасно понимала, что ей мой дар не разглядеть. Она играла в другой лиге, где крутились наследники Максвелл Хортон и маэстро изобразительного искусства. Круги, в которые мне вовек не попасть. Высокомерно вздернув складной подбородок, Мисс Калхум оглядела меня с головы до ног, почти не двинув глазами. Особый навык женщин, которые умели оценить другую, не показав того, что оценивают. — Так вы та самая художница из Лос-Анджелеса? — Видимо, она. — А вы та самая Сьюзен Калхум? — Видимо, она. — притерно рассмеялась агентша. Непринужденной беседы у нас не выходило. — Но вы... что вы думаете об идее Уилла? — Не мистера Максвелла? Не Уильяма, просто Уилла. С особым ударением, словно помечала территорию. Всегда ли эта женщина была столь надменна или просто обозлилась на меня за то, что Уил выбрал мою кандидатуру на пост его помощника по выбору картин для галереи? Шестое чувство подсказывало, что второе. Открыть галерею, которая бы раскрывала характер и всю суть города, показывала его красоту, правдиво отвечала я. По-моему. Блестящая находка. Уилл много делает для Берлингтона, кивнула Мискал. Ты слишком нахваливаешь меня, Сьюзен. За ее спиной появился Хьюго Уильям Максвелл младший, собственной персоной. И что-то в моей груди ёкнуло. Такие же чувства возникают, когда летишь на аттракционе вниз, в одном из своих сотен, как мне казалось, дизайнерских костюмов, с открытой улыбкой. Уилл... украшал эту комнату лучше, чем позолота. Здравствуйте, Эмма. Очень рад снова вас здесь видеть. От теплоты его взгляда разогрелся бы суп, что уж говорить обо мне. Но вслед за ним холодные глаза Сьюзен меня остудили. Вы уже познакомились? И даже успели немного поболтать, умаслила его мисс Калхун. Тогда предлагаю сесть за стол и обсудить галерею всем вместе. Когда предложение исходит от кого-то вроде Уилла Максвелла, оно звучит как мягкое указание. Даже если бы все кругом были против, никто бы не осмелился противоречить. Над такими, как он, витает аура власти, которой хочется безоговорочно подчиняться. Мы расселись так, что они оба оказались напротив, точно выступали единым фронтом на переговорах. «Я почти ничего не ела с утра». Остатки лимонного пирога Бетти не в счет, потому чуть не накинулась на блюдо, как оголодавший звереныш. Но движения Сьюзен были такими плавными и размеренными, что я невольно поддалась их неспешности. Аккуратно откусывала тарталетку с красной рыбой, отламывала кусочек нежнейшего хлеба, накалывала идеальный ломтик сыра крошечной вилкой. Гилберт вошел в столовую как по приказу. Навык, оточенный годами службы в доме Максвелла, появляться как раз вовремя. Он подал нам горячее, запеченную утку в каком-то красном соусе и овощи, после чего разлил по бокалам такое же красное вино и удалился. По мне, так лучше бы мы сразу перешли к обсуждению галереи, но, видимо, в подобном обществе принято сперва насладиться светской беседой ни о чем. Сьюзен с излишним любопытством пораспрашивала меня о том, нравится ли мне Берлингтон и где я остановилась, после чего с излишним любопытством углубилась в мою жизнь в Лос-Анджелесе и заслуги в мире искусства. Уил рассказывал, что вы только начинаете свой творческий путь», — говорила она, пережевывая утку по мельчайшим кусочкам, как белочка орешек. «Женщина так ест только в двух случаях. Если она на диете...» И пытается вытянуть из каждой кружки минимум калорий, или рядом находится мужчина, перед которым она не хочет выглядеть прожорливым троллем. Но мне показалось, что мисс Калхун страдает и тем, и другим. Я могу знать, какие-то ваши работы? Вопрос отвлек меня от неуместных наблюдений, и я слегка смутилась. Боюсь, что нет. Мои картины выставлялись всего лишь в одной галерее Артбертье. Лос-Анджелесе. И вряд ли слава о них дошла до сюда. Но Уилл каким-то образом прознал про меня, однако спрашивать его об этом сейчас мне не хотелось. Если когда-нибудь эта женщина позволит нам остаться наедине, я задам мистеру Максвеллу вопрос, что мучил меня уже второй день. «Всего одна галерея». Брови Сьюзен прыгнули вверх. «И картины хорошо продавались?» Я глянула на Уилла, но тот, казалось, не замечал, что на меня устроили облаву. Аккуратно орудовал ножом с полным безмятежностью лицом и присутствовал в нашей беседе как сторонний слушатель. — Не так хорошо, как хотелось бы. — О, как жаль! — протянула Сьюзен тоном, говорящим, что ей совсем не жаль. — Должно быть, это очень тяжело чувствовать себя недооцененным художником. Канапе так и зависло в воздухе на полпути к моему рту. Да что ж, она задумала. «Принизить меня в глазах Уилла и смешать с грязью? Но зачем? Показать, кто тут главный? Выслужиться перед мужчиной, сидевшим буковок с ней?» Чтобы не двигало этой зазнайкой, она явно нацелилась выставить меня в неприглядном свете и засиять на моем фоне новогодней гирляндой. Однако на сей раз Уилл не остался в стороне. Его нож лязгнул о край тарелки. Салфетка вытерла его губы, а потом они произнесли. Хватит расспросов, Сьюзан. Уверен, что творчество Эммы ценит по заслугам. Я видел ее картины, и они чудесны. Спасибо, зарделась я, не зная, от чего сильнее. От его похвалы или от того, как ловко он осадил мискалку. Та аж поджала губы от неудовольствия. Давайте лучше обсудим картины для зала, посвященного Берлингтону." «Отличная мысль!» – поддохнула Сьюзен. «Я как раз составила список примечательных мест, которые мы просто обязаны запечатлеть на холсте и разместить в галерее». «Прекрасно! Может, тогда ты покажешь их Эмми как-нибудь?» «Только не это!» – хотелось взмолиться мне. «Вытерпеть общество этой женщины один на один – задача для кого-то с более крепкой нервной системой». «Я как раз начала писать!» – ставила я. Уилл тут же заинтересовался, а Сьюзен усиленно загоняла помидор по тарелке. «Вот как? И что это за место?» «Дэрой Айленд» – пейзаж из-за окон дома, в котором я остановилась. Вокруг невероятный вид на реку, лес и холмы. Мне казалось, что такое зрелище нельзя обойти стороной. «А вы не думали сначала посоветоваться с нами?» – уколола мисс Калхун, который раз показывая, где мое место, но ей не удалось. «Я был у вашего коттеджа», – одобрительно кивнул Уилл, – «и лично лицезрел, насколько там красиво. Думаю, это прекрасный выбор, Эмма». «Два ноль в мою пользу!» – мисс Калхун раздула нозри от того, что я уже дважды выбралась из ее ловушек. Однако она не прекращала охоту и выставляла снова и снова. Но в следующий раз будет лучше, если вы сначала согласуете с нами, какую картину собираетесь писать. Непременно, выдавила я. Может, еще мне нужно было отчитываться, сколько сахара я кладу в соль? И в какой позе сплю? Слишком явно читалась неприязнь на лице этой заносчивой и неукротимой женщины. Но я была не в том положении, чтобы сбивать с нее спесь. Остаток обеда походил на скучную пьесу в самом помпезном театре, куда тебя пригласили, но ты по всем параметрам не вписывался в обстановку. Мисс Калкуну вовсю пыталась произвести впечатление и рассыпалась в познаниях живописи, словно пришла поучаствовать в конкурсе на лучшего агента по искусству и боролась за какой-то ценный приз. Вы видели натюрморта Матионга? Вонга? Критики часто сравнивают его с Анри Матиссом. Его работы только на первый взгляд кажутся примитивными, но что за стиль? Как жаль, что он покончил с собой. А моако Буафо устроил настоящую цифровую революцию. Никогда не видела, чтобы картины африканского художника уходили на аукционе по 11 миллионов долларов. Можете себе представить? А Колумбийка Мария Берил с ее причудливыми коллажными композициями в феврале прошлого года ее сольный стенд. На ярмарке Фриз, она обратилась ко мне, в Лос-Анджелесе, кстати говоря, был полностью распродан еще до официального открытия ярмарки. Эмма, вы случайно не побывали там? Когда же последний глоток жгучего кофе осел у меня на языке, я обрадовалась тому, что этот фарс подошел к концу. Как же Уил терпит эту ходячую энциклопедию живописи? Хотя он так часто отвлекался на свой телефон, который заходился писком от оповещений, что наверняка не слышал и половины этих разглагольствований. Если все их встречи проходят точно так же, тогда не мудрено, что вздорный характер Сьюзен Калхун не бросился в глаза мистеру Максвеллу. Ведь большую часть времени он просто смотрел в телефон. «Извините, дамы, но меня ждут на совещании в офисе», – не выпив и половины кофе сказал Уилл. Он бросил салфетку с коленей на стол и поправил рукава рубашки, ослепив меня запонками, а затем и улыбкой. Спасибо за чудесный обед, но мне пора. Как жаль, Уэлл, мы ведь так и не решили, кого лучше выбрать для зала. Копии классических произведений 20 века или современных молодых художников. Мне, к примеру, приглянулся Антонио Финелли, и его. Думаю, с этим мы сможем разобраться и позже. Я просто хотел познакомить вас обеих, раз уж мы будем работать вместе. Мы схлестнулись взглядами с мискалхом, как раперисты шпагами. Уверена, устроим мы настоящий поединок, она заколола бы меня одной своей неприязнью еще до того, как я опустила бы свой шлем. Но у меня есть еще более замечательная мысль, оживился вы, поднимаясь за столом. Шестое чувство снова зашептало мне на ухо. что его замечательная идея совсем мне не понравится. Почему бы вам обеим не прокатиться по тем местам, что ты наметила, Сьюзен? Меня пробрало под платьем, а мисс Калхум дернулась, как будто шпагой укололи ее. Покажешь ими места, которые бы ты хотела видеть на стенах галереи. Действительно, прекрасная мысль с тянутым проволокой голосом произнесла Сьюзен, Поворачиваясь ко мне, с кислой, как подданной к столу вино, улыбкой. «Я на машине, так что с радостью захвачу вас с собой, а потом подброшу до дома». «Очень любезно с твоей стороны, Сьюзен. «Как же! Такой любезностью только травить тараканов. Кого она хотела обмануть? Со мной такое притворство явно не прошло. Ведь женщина всегда увидит в другой соперницу. Вся эта мишура из вежливости и радушия предназначалась совсем не мне, а мужчине, который был ослеплен экраном мобильника, но совсем не с Юзен Калхом, как она того желала. Все яснее небо над Лос-Анджелесом. Мисс Калхом надеялась урвать себе кусок Уильяма Максвелла и надеялась, что лживый Нип скроет ее острые рога. «Ну так что вы скажете, Эмма?» – сверкнула глазами мисс Калхун, не оставляя мне выбора. «Прокатимся?»